Удур, отложив весло, тихо произнес «Дальше вода всегда прямо идет, не станет сворачивать клепа и будет там сам, вода принесет кораблю». «И далеко до него?» – уточнил Олег. «Не знаю, но дальше мне страшно, жужит, страшно жужжит». Олег раздумывал недолго «Если враг заметит лодку, то операция провалится». Повернувшись к Клёпе, сказал «Ну все, пора выходить, твоя остановка». Клёпа, осторожно взвалив бомбу на спину, тихо попросил «Глянь, как она там, не болтается?» «Да вроде норма, да боюсь а лодку стукнуть». «Так я тебе ее спущу, не надо, в воде возиться с ней неохота». Клёпа осторожно свесился с борта, погрузился в воду без всплеска. «Время не летнее». Фриона давно уже остыло, но ему пока что холодно не было. Выручал гидрокостюм, найденный в руинах магазина в центре катастрофы. Под костюм на Клёпу напялили все теплое, что только смогли. Перчаток только не было. Ладони, лицо и шею он смазал густым слоем гусиного жира. Эх, была бы маска, вообще бы здорово было. Махнув Олегу рукой, Клёпа оттолкнулся от борта, и через пару секунд лодка растаяла во мгле теперь вся надежда на нечеловеческое чутье удура в этой мгле иначе найти корабль будет нереально стараясь не тревожить воду диверсант держался чуть ли не горизонтально напряженно всматриваясь вперед тьма была хоть глаза выкали да и нудный моросящий дождь не улучшал видимость рядом с пловцом вспенилась вода Громко плеснулась крупная рыба. Клёпа почему-то вспомнил, как по весне поставил крупноячеистую сеть на 20-метровую глубину. Уж очень ему интересно было узнать, что там можно поймать. Сеть была хорошая, крепкая, с такой не страшной на сама весом под центнер запутать. Увы, в тот раз добыча оказалась сильнее рыбака. Буйок с трудом отыскался метрах в двухстах выше по течению, а вытащив веревку, клепа обнаружил жалкие обрывки снасти. С тех пор клепа экстремальной рыбалкой больше не занимался. Ловил там, где все ловят. А еще он вспомнил, как на мелководье нашли тухлую тушу неизвестно какой рыбины. Разложение сделало ее неузнаваемой. Зловонный монстр был 6 метров в длину. А рассказы кшаргов и других рыбаков повествовали чуть ли не о динозаврах в Афреоне. Если же вспомнить, сколько за этот год народу на реке без вести пропало, все это вспомнилось мгновенно. И без того в осенней реке неуютно, а тут уж и вовсе колотить потихонечку начало, причем не от холода. Глубина реки в этих местах такова, что якорем не всегда до дна достает. Кто знает, что за монстры могут здесь обитать. Сожрут и не поморщатся. Тогда уж одна надежда. В пасти чудища успеть повернуть взрыватель и переглушить весь их хомут. Вот только Олег будет недоволен таким использованием мины. Впереди замаячили желтоватые огоньки. Удур не оплошал. Пловца несло прямиком на корабль. Клёпа теперь даже шевельнуться боялся. Палуба у крейсера высокая, но и зрение у хайтов нескверное. Если заметят диверсанта, то речным монстрам он точно не достанется. Корма судна выступила из тьмы неожиданно. Клёпе казалось, что плыть еще не меньше сотни метров. Вытянув руки вперед, он осторожно обогнул якорный канат, уткнулся в доски корпуса. Только теперь перевел дух. Последние мгновения он дышать боялся, но опасность уже позади, под изгибом корпуса сверху его не заметят. Как бы издеваясь над чувством безопасности дерзкого землянина, сверху раздался подозрительный звук и рядом с клепой что-то брякнулось в воду. Вжавшись в корпус, он посмотрел вверх, облегченно выдохнул, ничего страшного. Просто его угораздило оказаться под отверстиями судового гальюна. Перебирая ладонями по дереву, передвинулся в сторону от опасного места. Руки уже начали подмерзать и слушались плохо. Сжав кулаки, несколько раз потрогал доски, оценил щели между ними. Вроде все нормально, можно работать. Развязал горловину мешочка, подвешенного на шее, вытащил первый буравчик. Сталь легко ввинтилась в законопаченную щель. Через полминуты наружу торчал лишь жалкий огрызок с рукояткой. Чуть дальше завинтил второй, потом воткнул третий, начал вкручивать, и тут произошло первое ЧП. С хрустом отломилась рукоятка, кузнецы подвели. Не ожидая такой пакости, Клёпа беспечно всем телом давил на буравчик, И стукнулся о корпус, да еще и ладонь распорола торчащий штырь. Замер, с минуту не шевелился, но вроде бы обошлось. Никто не заинтересовался шумом. Или не услышали, или сочли проделкой обитателей речных вод. Потянувшись к мешочку, Клепа чуть не выругался. Он был пуст. Очевидно, при его неудачном контакте с корпусом корабля оставшиеся буравчики выпали. Плавучесть у них далеко не нулевая, до дна здесь наверняка больше 10 метров, искать бессмысленно. Делать нечего, придется довольствоваться всего двумя точками опоры. Осторожно, не делая резких движений, клепа снял со спины мину. Подвел ее к ручке первого буравчика, накрутил на нее сетку, повернул бочонок, прихватил его проволокой ко второй ручке. Подергал. Вроде держится надежно, но не тащить же проволоку назад, прихватил мину к корпусу еще и вторым куском. Манипуляции с твердыми предметами к тому времени уже стерли с ладоней рыбий жир, и руки замерзли по-настоящему. А ведь сейчас самое главное начинается. Затаив дыхание, Клёпа под пленкой нащупал рукоятку взрывателя, ухватил, потянул. Не шелохнулось. Прокляв лома и пожелав ему вечность гореть в аду без доступа психотропных препаратов, Клёпа надавил в другую сторону есть, поддалась. Повернув на 180 градусов до упора, едва не обмочился. Слома бы сталось перепутать, и запросто можно было подорваться при малейшей попытке активации механизма. Терять время теперь нельзя. Остановить взрыватель невозможно. Отсчитывая мысленно секунды, Клёпа оттолкнулся от корпуса и позволил течению понести его прочь. Корабль растаял во тьме, следом постепенно растворился во мраке желтый свет его фонарей и факелов. Досчитав до 120, Клёпа зажмурился, приготовился к грохоту взрыва, но тщетно. Ничего не происходило. Досчитав до 200, Клёпа в очередной раз страшно проклял Лома и стал лихорадочно соображать, что же делать. Мину явно заела, а она у землян одна. Бросать ее жалко, а забирать ее ужасно страшно. Да и как забрать? Где теперь он во тьме найдет крейсер? Клёпа совершенно зря проклинал Лома. Тот все сделал правильно. Взрыватель был прост и надежен. Даже супер надежен. По сути, два взрывателя в одном. Одновременный отказ обоих крайне маловероятен. Вот сверхнадежность и подвела. Речной холод добрался до механизма, загустил жир, используемый как смазка. Но это не остановило дублирующий химический процесс. Кислота из раздавленного флакона все же разъела стенки тонкой трубочки. Просто сделала это чуть позже, чем рассчитывал лом. Пышка на миг осветила реку. Следом в спину Клёпе ударила гидроакустическая волна, а уж потом по ушам врезал грохот взрыва. К счастью, его отнесло далеко, и он не пострадал. Эх, жаль, не видел сам взрыв. Обернувшись, Клёпа заулыбался. В темноте виднелись отблески огня. Амонит конечно, не греческий огонь, но что-то там поджечь ухитрился. Борясь с течением, чтобы не унесло далеко, пловец следил за атакованным крейсером, дожидаясь продолжения концерта, и дождался. Реку осветила ракета, потом повисла вторая. Донеслись хлопки установок варяга, расцвел огненный цветок. Снаряд с греческим огнем нашел цель. Хлопнула пушка, потом вторая. Бой там гремел нешуточный. «Эх, не околеть бы от холода, пока они там добивают поверженный линкор Хайтаны!» В канонаду варяга вплелся новый звук. Стреляло орудие хайтанского крейсера. Похоже, на выручку пострадавшему собрату подоспел еще один, а может и два. «Сикайте!» – стуча зубами, просипел Клёпа. Потянувшись к сумке на поясе, он нащупал застежку. Открыл с трудом, пальцы одеревенели и слушаться отказывались. Нашарил цилиндр электрического фонаря, завернутого в пленку, потащил, не удержал. Задубевшие руки были будто чужие. Отчаянно пошарил в воде, да разве найдешь теперь? Полная задница. До берега километра два, да и понять толком, где он, невозможно. А посигналить нечем теперь. Вспомнив о чутье Клотов, Клеп отчаянно принялся бить ладонями по поверхности воды и в придачу орать непристойности. Ему в этой ситуации приличные слова на ум не приходили. Он материл кузнецов, не способных нормально приковать рукоятку к буравчику, материл лома за то, что тот сам не поплыл со своей доисторической бомбой, материл себя и своих родителей за то, что вызвался сам на это нехорошее мероприятие. Речным рыбам и Хайтом тоже досталось на орехи. Клёпа никого не обидел вниманием. Под конец он матерился уже сипящим шепотом, но при этом ему казалось, что он кричит. Высокий нос варяга он заметил в последний момент, когда судно уже было в десятки метров. Обессиленно, плеснувшись, еще раз Клёпа прохрипел «Стоять, Стуки, вон!» В воду плюхнулся веревочный трап, но ухватиться за него Клёпа не успел. Сильная, мохнатая рука без бесцеремонно ухватила его под мышку и вытащила на палубу. Ноги подогнулись. Плюхнувшись на колени, Клёпа, стуча зубами, как перфоратором, отчеканил «Что, суки, не ждали?» Олег, поглядев на его черно-синие губы, констатировал. «Он серьезно замерз. И похоже, мозг его вообще замерз до состояния льда. Давайте в трюм нашего героя, ближе к печке». Клепу спустили по лестнице, начали освобождать его от гидрокостюма и одежды под ним. Олег поднес к губам диверсанта кружку. Тот, едва зубы не разбивая о край вылокал содержимое, как воду сипло, поинтересовался, что это за моча. Не знаю, но ты его называл коньяком. Во, я пургу гнал. Олег, я этих утопил. Утром узнаем, но вроде им задницу оторвало напрочь. Ты у нас теперь герой. Все девки теперь твои будут. Это очень хорошая новость. «Ты там тогда внизу посмотри хорошенько, не отморозила ли мне член?»